от смешного до трагического Было время ФГ вела дневник, изредка, но подробно писала о встречах с Пешковой, Щапкиным, Куперником, Качаловым, Эйнштейном, Толстой. Сохраняла письма, но потом при очередном чистке архива всё уничтожалось. Это называлось самой инквизицией или переоценкой ценностей. Однажды, когда я приехал в Суханово, где отдыхала ФГ, я увидел на столике листы, исписанные её крупным почерком. ФГ писала размашисто большими буквами, поэтому маленьких тетрадных листов не признавала. В тот день мы долго бродили. Было солнечно, но холодно. Эвгера рассказывала о нравах отдыхающих, о дворце Суханова и его прежних обитателях. Её взволновал рассказ о недавнем посещении дворца одним из его бывших владельцев, белым как луньсторичком, приехавшим взглянуть на родные пенаты. А теперь Разрешите пройти в некрополь моих предков, торжественно произнёс потомок, надев по этому случаю свой лучший, конечно, чёрный костюм. В сопровождении несколько смущённой дирекции он направился к круглому зданию, увенчанному куполом, семейному пантеону. Что у вас здесь? остановился потом и к вояде в зал. Столовая, улыбаясь, сообщила дирекция. На месте могильных плит стояли столы, укрытые полиэтиленовыми саваннами. В тусклом свете, пробивающемся сквозь купол, поблескивали приготовленные к обеду винки ножей, ложек и вилок. Я никогда не ем в этом зале, сказала мне полушёпотом ФГ. Мы спустились к прудам. Здесь у воды трава была ещё по-летнему зелёной. Полина Георгиевна рассказывала мне в своём детстве о Таганроге, где она родилась, о странном доме с пятиугольными наклонными потолками, Архитектор уверял, что все так и было задумано, и он боролся с однообразием. Она вспоминала о первых шагах на сцене, о кровавых расправах в Крыму, о Ялте времен Гражданской войны, о первом Крымском Красном театре, где она работала. — Вы пишете? — спросил вдруг я. — Тссс! ФГ. поднесла палец к губам, как будто я сказал то, что никто не должен услышать, а потом кивнула с явным удовольствием, с каким дети сознаются в недозволенном, но увлекательном побеге в кино. Да. Однако в следующий приезд больших листов на её столе я не увидел. А как в воспоминаниях, спросил я, Не спрашивайте об этом, ответила ФГ. Никому они не нужны. А я в роли мемуариста фигура карикатурная. Жаль. Книга была бы невероятно интересной. Как-то перебирая бумаги в одной из своих папок, ФГ наткнулась на уцелевшую страничку воспоминаний о детстве. Она протянула её мне. Посмотрите, если найдёте интересным, можете переписать. Это имеет какое-то отношение к моей работе. В 5 лет я впервые почувствовала смешное. У ворот городского сада, куда няня вводит меня гулять, останавливается Шигальская экипаж. Из экипажа торжественно выходит военный в блестящей парадной форме, в белых перчатках, деловито расплачивается с извозчиком, помогает выйти своей даме и маленькой девочке. Вся они величаво входят в сад, где нет ни души. В том, что сад был пуст в сочетании с торжественным прибытием, я почувствовала комическое Приехали себя показать, и никто не увидел. С тех пор смешное я стала замечать почти в каждом, кто бывал у нас в доме. Мне стало нравиться замечать смешное, выискивать его. Так определилась врождённая профессия. Этим я занимаюсь всю жизнь. Помню себя в большой пустой комнате только что отстроенного дома, куда семья наша должна была переселиться. Отец взглянул на потолок и обмер. Потолки не были квадратными, обычными, они были косые, пятиугольные. Он стал бегать из комнаты в комнату и всякий раз при виде перекошенного потолка глухо вскрикивал, обежав квартиру остановился перед унылым глядящим в пол архитектором толстеньким рыжим человеком со взпукшими усами отец диков вращал глазами поймав его взгляд архитектор сказал не ошибается тот кто ничего не делает раскланился и ушёл меня душил смех И теперь, вспоминая дом, в котором я выросла, не доумеваю, почему никто в нашей большой семье над этим никогда не смеялся.